Глава 47. Я сидела на стуле в комнате общаги, смотрела прямо перед собой и ничего не видела. Жизнь разделилась на до и после. Я это отчетливо понимала сейчас, когда первый шок прошел. Поутихли эмоции. Комендант с и службы безопасности ушли, оставив нас Тоней вдвоем. Воровка Ощущение какого-то дежавю, однако, не проходило. Я все ждала, что сейчас откроются двери, как черт из табакерки выскочит Дэн с дурным воплем «Сюрприз!». Снова чужой кошелек в моих вещах. Снова обвинение в воровстве. Только на этот раз мне не поверили. И не поверят. Я буду ночевать у Ирки. Она там одна сейчас. Я обернулась на голос Тоньки. Соседка стояла у кровати, на которой лежал ее рюкзак, запитый доверху вещами. Я усмехнулась. «Немноговато берешь с собой на одну ночь. Или не на одну?» Тонька пожала плечами. Она внимательно рассматривала свои постеры на стене, словно видела их впервые. «Может, и на выходных у нее останусь. Я этого не делала, ясно? Я никогда ничего ни у кого не крала!» Мне было плевать, что Тонька испуганно шарахнулась от моего крика, что явно не верит мне. Я кричала самой себе. «Конечно, ага». Ну, в общем, я пошла, но ты бы лучше попросила прощения у Дины. За что? За то, что мне подкинули ее барахло. Меня подставили тонь. Я осеклась, вперев взгляд в соседку. Ключи от нашей комнаты только у нас с Тонькой, и у коменданта, разумеется. Но Семенучу я за даром не сдалась. Встав со стула, я подошла к Самойловой. Та чуть попятилась, но в ее взгляде горел гнев. «Тонь, ты давала кому-нибудь ключ от нашей комнаты?» Та возмущенно взвизгнула. «С ума сошла? Конечно, нет. Я вообще только сейчас пришла, была у... Короче, не твое дело. Лучше Дину умоляй, чтобы она в полицию не заявила. И доки сама забери из универа, пока тебя не отчислили». За Тонькой захлопнулась дверь. Я осталась одна. Слова Самойловой били по щекам, как пощечины. Я чувствовала, как лицо наливается кровью и становится тяжелее дышать. Господи, что же делать? Слезы беспомощности скопились в горле и никак не могли вырваться на свободу. Зажмурилась, закрыв руками уши, и глубоко вздохнула. Вроде стало чуточку легче. Они поверили. Все поверили, что я воровка. Я понятия не имела, как доказать свою невиновность. И кому? Князевой? Да я для нее пыль под ногами. Но кто же мог указать на меня? Мы не можем назвать имя студента Алёна. Главное, что он сказал правду. Кошелек Дины действительно оказался у тебя. Слова тетки безопасницы явно указывали на... Лизона? Больше некому. Я прекрасно помнила, что она села сегодня рядом со мной и Князевой. Но тогда ей было проще подкинуть бумажник мне в рюкзак. Голова болела, как будто я не спала подряд, ночей пять не меньше. В понедельник из отпуска выходит проректор по работе со студентами. Она будет решать мою судьбу. Хотя это уже, скорее всего, формальность. Меня отчислят. Имеют право, если верить уставу этого универа. Так сказала эта женщина. И комендант подтвердил. Что же делать? Взгляд упал на мобильный. Илья. Горло сковал ледяной страх. Что будет, если он узнает? Точнее, что будет, когда он узнает. Та же Князева наверняка уже ему обо всем доложила. Воровка. Снова. А если он ей поверит? Поверит, что я украла у нее деньги. Это не Дэн, которого он знать не знал, а ты Дзина, которую он... Я запретила себе думать дальше. Взяла в руку телефон и выбрала номер Ильи. Что я ему скажу? Знаешь, у меня тут нашли кошелек твоей подруги Князевой но я его не крала. Бред. Телефон сжег ладонь, я никак не могла решиться позвонить. Главное, не жаловаться и никого не обвинять, особенно князеву, хотя я более чем уверена, что это дело ее рук или зона. Больше просто некому. Не смогла. Пальцы отказывались меня слушать. Пришлось отложить телефон в сторону, малодушно повторяя себе, что утро вечером мудренее, и что завтра всё разрулится само собой. Не может же это быть правдой. Сон не шел Я тупо пялилась в темный потолок. Я скажу ему завтра. Позвоню и всё расскажу. Как есть. Он мне поверит, я знаю. Илья мне поверит. Мне, а не ей. Я ворочалась из стороны в сторону, проговаривая про себя каждую фразу. Даже начала репетировать интонацию, с которой всё ему расскажу. Неожиданно для самой себя я резко села на кровати, пока еще не до конца осознав мысль, но уже почувствовав ее. Преча снова сковал стальной обруч, который исчезал лишь когда я думала об Илье. Универсум. Если я вылечу из универа, то и продолжать игру тоже не смогу. Таковы правила. Участниками могут быть только действующие студенты. Я вытащила телефон из-под подушки и открыла чат. Никого. Ни парней, ни пылинки, даже некому разреветься в чате. Ночь спала плохо, но когда утром проснулась, реальность во всей своей красе обрушилась на мою голову. Я с полной ясностью осознала, что ничего не изменилось за ночь и не изменится, и что отсидеться сегодня в общаге не получится. У меня встреча с научником по курсачу, который, скорее всего, мне и писать не придется. Затем консультация к экзамену. Его тоже, наверное, мне уже не надо будет сдавать. А потом еще и смена, с которой меня тоже попрут, как только станет известно о князевой и ее кошельке. Да Ольга ни за что мне больше кассу не доверит. Я уже чувствовала, как на моём улбу с железом горит клеймо «Воровка». Первой мыслью было забить на универ и остаться в общаге, пока отсюда не выгнали. С большим трудом я заставила подняться с кровати и привести себя в порядок. Сначала думала не открывать универсум, но все таки залезла в игру, когда уже выходила из общаги. Мимо пробегали студенты, кто-то здоровался на ходу и уносился вперед. Я пыталась вглядеться в их лица, чтобы понять, они уже знают, судя по всему, еще нет. Порадовалась чуть ли не впервые за многие годы, что отцу нет до меня никакого дела что он даже не знает, где я учусь. Узная он, что произошло, я вообще бы никогда больше Жюли не увидела, как и его самого. Еще бы и маме перестал платить. Стадаст. Привет, Ариадна. Как дела? Я грустно улыбнулась. Как ей сказать так, чтобы она за меня не расстроилась? Помочь ничем не сможет, но нервничать будет как за себя, я ее знаю. Клубокорядны. Привет. Похоже, мои гусыни меня все-таки достали. У меня проблемы и очень серьезные. Не буду пока грузить, ладно? Стадаст. Вот, гадюки! Что они тебе сделали? Я могу как-нибудь тебе помочь. Клубокорядные. Только тем, что ты мне поверишь, и что на моей стороне. Стадаст! Я всегда на твоей стороне. Так что они сделали? Клубокорядные. Мне даже стыдно говорить, но. «Я, понимаешь, я крайняя, и если я не докажу, что меня подставили, меня выгонят из универа». «Стадаст». «Ого, уверена, что так серьезно? Что за гадюшник у тебя вуз? А что твой парень? Где он? Еще не вернулся? Ты ему сказала? Что там у вас вообще происходит?» Пылинка засыпала меня вопросами, на которые я не могла дать быстрого ответа. Меня на кафедре уже ждал препод. Зайти в чат я смогла лишь через час. Не думала, что обсуждение курса так затянется. Но хорошо, хоть препод явно не знал, что произошло вчера вечером. Надо же. А я думала, здесь слухи разлетаются в одно мгновение. Пылинки не было уже в сети. Я решила, что отвечу ей чуть позднее. Сначала Илья. Он сам не звонил, и причин могло быть две. Или он уже все знает от Дины. Поверил ей и теперь не захочет меня даже видеть или... Или он еще ничего не знает. Я была уверена, что если бы он был на моей стороне и все знал, то давно бы позвонил. Абонент отключен или временно недоступен? Я мысленно чертыхнулась. Он же говорил, что едет куда-то за город. На душе стало чуточку легче. На самом деле я обрадовалась, что не придется пока ему все рассказывать. «Клубокорядный. Он вне зоны доступа. Не знаю, когда появится. Знаешь, я так боюсь услышать, что он на ее стороне. На стороне этой ледяной куклы. Стадаст. Он уже выбрал тебя, а не эту гусыню. Верь ему. И попробуй дозвониться. Открой ему глаза на эту девицу». Я молча кивнула, будто пылинка могла меня видеть, и убрала телефон. В коридоре показалась Ира с Кариной и Димой. Увидев меня, они словно споткнулись о невидимое препятствие. Все ясно. Они точно знают». тонько разболтала Ирки Ата. «Привет, ребят. Карина, можно тебя на секунду?» Староста кивнула, но без особого энтузиазма. Я вдруг подумала, что не будь сегодня консультации и не будь Успенский с самым строгим и вредным преподом, Костина бы не пришла сегодня в универ как тогда, когда меня начали хейтить из Архангельского. Может, и понедельник бы прогуляла, когда меня будут отчислять. Что-то случилось, Ален? Карина пыталась улыбнуться, но я по глазам видела, что ей неуютно со мной рядом. Ты знаешь, что случилось, и мне нужна твоя помощь. Помнишь, ты обещала? Глаза у Костиной стали круглыми. Помощь? Господи, Ален, ты в своем уме? Я с Курсачом обещала помочь, а не тырить у князевой бабло. Что на тебя вообще нашло?» Карина нервно крутила пальцами свои длинные черные волосы. На лице было написано возмущение. «Я этого не делала. Господи, да мы же вместе были вчера в аудитории с дизайнерами. Ты же видела?» «Ничего я не видела. Меня и так из-за тебя сегодня в деканат вызвали. Понимаешь, что это для меня значит? Нашла у кого воровать. Я молча отвернулась, не став продолжать разговор. «Да и какой смысл?» И рожалась к Диме, будто боялась меня. Никогда я не была рада увидеть Успенского, как сегодня. После консультации я первой выскочила из аудитории. Мне было душно, а еще казалось, что все знают и ждут не дождутся, чтобы заговорить обо мне вслух. Но только не решались. Даже отсутствие Лизона не помогло. Хотя к ней у меня было много вопросов. До смены было еще несколько часов. Я ушла в читальный зал, надеясь пересидеть там и успокоиться. И еще гипнотизировать мобильный. Мне было плевать на Карину и всю нашу группу. Неприятно, но ожидаемо. Но что скажет Илья? Я не хотела ему жаловаться на Князеву, хотя Пылинка настаивала на этом. Просто хотела услышать его голос и знать, что он со мной несмотря ни на что. Но вместо Ильи я услышала за спиной хрустальный голос Дины Князевой. «Да, спасибо. Именно то, что я искала». Я обернулась и встретилась взглядом с красивыми, холодными глазами той, кто, считая уже выгнал меня из универа. Дина побледнела, увидев меня, но прятать взгляд не стала. Встав из-за стола, я подошла к ней. Князева даже не шелохнулась, стояла как изваяние, ждала чего-то. И я предложила: Поговорим? Дина молча кивнула.